«Ты не убийца, Витя. Ты просто хотел найти клад», — продолжил Сергей. «Да», — хрипло подтвердил Крохин. «Моя мечта! Но тебя обманули». Мурзин специально подбрасывал Виктору подсказки. «Пусть расслабится, пусть думает, что лично к нему претензий нет». «Все так запуталось!» — Крохин потер ладонью лоб. Сергей почувствовал жалость, однако прогнал возникшие чувства так же, как и мысли, что неплохо бы сломать ублюдку руку. Ты не хотел никого убивать, да? Кроме бродяг. Их убили вы, напомнил Виктор. Ты и твои дружки. Недоносок. Сдерживайся. Мне стало плохо после убийства бродяг, продолжил Крохин. Ты же помнишь, я потерял сознание. А когда очнулся, он посмотрел Мурзе в глаза. Пришел кто-то еще. Виктора выдал голос. Взгляд... Едва заметный жест, все выглядело искренним А вот голос подкачал Не оказалось в нем должной уверенности И Сергей понял, что Крохин врет Виктор знал, что кто-то должен прийти Или убил ребят все-таки он Несмотря на трусость и хлипкий вид В любом случае Крохину было известно, что археологам не жить Какое паскудство А убийство бродяг не паскудство Оба хороши, оба в крови по уши